пренебреги законом молитвой и постом зато делись чем можешь с голодным бедняком будь добр твоя награда я сам порукой в том теперь вино земное небесный рай потом